Плотный мужчина с весьма тяжелым подбородком был одет в черную кожаную куртку, армейские штаны и высокие армейские ботинки. Ни шапки, ни кепки на его лысой голове не было, о звании его можно было только догадываться. А Леха все равно в погонах не разбирался, так уж получилось. На арестанта смотрели черные колючие глаза. смотрели пристально, не моргая. Чего пялится? Я вроде не обезьяна. Чего встал? Проходи, давай. Только теперь мужик моргнул. Да, протянул он, разглядывая места крепления решётки заскрывавшее окно. Такого пациента я не припомню. А это что, больница? Лисий перевёл взгляд на погнутые прутья клетки. Это да, в некотором роде я здоров. Лёха поднялся и подошёл к мужику. Тот благоразумно отошёл на шаг. Я вижу, работать хочешь? Я служить приехал. Ну, так надо же с чего-то начинать? Военный достал ключи и отпер камеру. Пойдём, простаков. Покажу тебе фронт работ. Вы знаете, как меня зовут? Да вы ходи, и как зовут тоже знаю. Из соседней камеры он выпустил ещё пару воинов. Два каких-то бледных, чем-то напоминающих водоросли солдата, молча показались в общем коридоре. Увидев Лёху, ободรудно оскалились, показав жёлтые зубы. Но и глаза у них, блестящие, широкие, а зрачки маленькие. У одного чёрные круги под глазами, у другого губа рассечена, кровь едва запеклась. "Перевед, запашок!" произнёс обладатель отёков, застёгивая фуфайку. "Разговоры", рявкнул лисий. "В колонну по одному, за мной шагом марш!" Улитки конбаров конвой. Лёха нахмурился. Он не знал значения слова запашок, но ничего хорошего от подобного приветствия не ждал. Из караулки вышли двое солдат, сожтых ножами. Оба немного нежелёхи, рожи угрюмые, раздражённые, не заведя охрану. Двое из соседней камеры быстренько встали один за другим. Лёха определился последним. Вышли на улицу. Как оказалось, к отдельно стоящему зданию дивизионной ГАУП-вахты подъехала машина, доверху нагруженная белым силикатным кирпичом. "За работу", грубо скомандовал лысый. «Целый кирпич ложить в стопки сюда и сюда, в бой в сторону, сюда!» Отдав приказание, командир без определенного звания удалился. Караульные тут же сели на здоровенный пень, оставшийся от когда-то росшего большого дерева, и закурили. Двое бледных немедленно подошли к Лехе. «Ты откуда?» спросил один сплёвывая сквозь зубы прямо на Лёшкину старые ботинки случайно, наверное, получилось у него Красноярский край солидно ответил Простаков, подпирая одной рукой бок А мы самарские, местные, понимаешь? Подключился к разговору второй с разбитой губой. Эди, у Караульих сигаретку попроси. А я не курю. Зато я курю, а мне не додут, я уже спрашивал. Так работать же велели. Вот ты сейчас за сигареткой сходишь и начнёшь. Ты же не куришь? А мы пока подымим? Лёха подошёл к сидящим на пне солдатам. Оба загадочно улыбались, попыхивали табачком и разглядывали Лёху. Дайте закурить. спокойно попросил просаков. А поесть не завернуть? Ответь показался Лёхе очень грубым. Тебе что сказали делать, дядя? Подключился другой. Иди, трудись. Лёха ни с чем вернулся к стоящим в стороне солдатам с блестящими глазами. А мне тоже не дают, огорчённо совсил он. Отеки под глазами нахмурились. Лоха просил. «Придется тебе начинать работать, и через часок еще раз сходишь, а мы пока потерпим Бескурева». «Хорошо», — согласился Простаков. «Я начну, а вы догоняйте». «Хе-хе-хе-хе», <с> — <hogy> услышал он вслед непонятно от кого, отправляясь к нагруженной машине. Время шло. Леха выгрузил почти все кирпичи, до каких мог дотянуться, не залезая в кузов. Разогревшись на работе, он не замечал, как летит время. «Неплохо бы помощника!» — подумал он и поискал глазами двоих бледных. Арестованные. Сидели вместе с караульными и о чем-то весело между собой трепались. «Ты че островился?» — выкрикнул разбитая губа. — Давай, трудись, а то всю ночь работать будешь. — Я есть хочу, — промычал Простаков, отбрасывая в сторону кирпич и приближаясь к солдатам. — Работай, дура, а то командир придет, заставит тебя еще и вторую машину разгружать, одного. — Будет и вторая? — Будет. Работать давай. Тут до Лёхи наконец дошло. Они вели себя точно так же, как и его старший брат, когда хотел свалить на него работу потяжелее. Братан постоянно придумывал какие-нибудь причины, по которым он не может убирать хлев. Редко помогал. Всю жизнь весь навоз был на Лёхе. Пока Юрка в армии был, он за всей скотиной убирал. Правда, теперь он там убирает. Вы место него. Нет, он же женится, и у него своё хозяйство появится. Опять вернулся, подходя к четырём солдатам, греющимся на солнышке, Простаков окинул взглядом двор, никого. Очень хорошо. Куда прёшься? Иди в Грузию, закричал отёк. Мне бы помочь надо, гундил Лёха, приближаясь. Одному тяжело, а ты думал служить легко? Рваная губа поднялся со своего места, да щечки положены на кирпичики. Давай трудись, запах. Оба караульника заржали, арестанты в такт гвкнули. Я «Такого плудурка первый раз вижу», — сказал один из команд, дайте другому так, чтобы Леха обязательно услышал. «А вы чего смеетесь?» Простаков подошел вплотную, поднявшись о рва на губе. «Смотри, борзеет! Я не верю своим глазам, нам попался борзый запашок!» «За своего места встал и отек! Иди работай!» Леха обмяк. Они все хотят, чтоб трудился только он. Почему? Ведь сказали всем кирпичи разгружать. И караульные какие-то странные. Они ведь должны заставлять этих с ошарашенным взглядом работать. А вы чего меня все время запахом называете? От вас больше воняет. Жареный коноплей, похоже, не... Будто прикорм для рыбалки готовили всю ночь. Оба побитых переглянулись и приутихли. Неужели так прёт? Усомнился отёк, подходя к коллеге и обнюхивая его. Не может быть? Ну что, встал, иди работай. Мы с тобой вдвоём пойдём. Простоков своим спокойствием вогнал всю четвёрку в краску. Один из караульных начал ржать. «Ну-ну!» Не мог он договорить из-за дурного смеха. «Ну чудо, б... ты чудный, ебь! Ты бы знал!» «Вы будете все работать!» «Смотрите!» Раскликнул отек. «На глаза!» Леха наклонил вперед голову и ставился на обидчиков из-под лобья. «Нифига себе!» «Кровью наливаются, как у быка!» Рваная губа хотела отойти, но был пойман за грудки и подтянут на двухметровую высоту. «Ты быка-то видел?» Невообразимый глубинный бас извекся из огромного черева. Жертва оказалась на грани нервного шока. «Э-э! Ты чего?» Караульные начали вставать. Лехой изловчился и другой рукой успел ухватить второго рестанта за шиворот. Он поднапрягся и соединил обе головёнки. Раздался глухой звук, оглушённые солдаты в беспомятьстве упали на землю.